Фреду и Фрэнсис, которые безоговорочно любят меня. Глава первая. Розмари проснулась, как обычно, ровно в 7 несмотря на выпитое накануне изрядное количество водки. За 15 минут до того, как включился чайник с таймером, подарок Эллы, возвышавшийся наподобие миниатюрной электростанции на ночном столике, покрытом кружевной салфеткой, Приоткрыв один глаз, Розмари с некоторой робостью разглядывала четкий контур, удивляясь, как это ее взбалмошной дочери пришло в голову подарить ей на день рождения такую практичную, хотя и экстравагантную вещь. Возможно, все дело в круглой дате, пятидесятилетия. «Ура — Ура! — воскликнула Элла. — Устроим прием. Это серьезная веха. — Что за веха? О чем ты? Розмари терпеть не могла приемов. — Пятидесятилетие, мам. Пора менять жизнь. Заняться чем-нибудь новым, встряхнуться. А то ты становишься такой же невыносимой, как бабушка. Позовем пятьдесят близких друзей. У тебя наверняка наберется пятьдесят близких друзей. Элла, дорогая, ты шутишь? В пятьдесят лет столько близких друзей не бывает. Я каждое Рождество вычеркиваю из записной книжки по меньшей мере пять имен, и вовсе не потому, что эти люди умерли. Все же гостей набралось человек двадцать-тридцать, можно сказать, стараниями Эллы. Розмари уже давно и с успехом вела передачу на телевидении. Это сделало ее жизнь после развода легче и значительно удобнее. Разведена, но не одинока. С 25-летней дочерью, актрисой, по большей части безработной, которая проводила дома довольно много времени, а исчезала лишь, когда ее выманивали очередной роман или очередная работа. В чайнике вдруг загорелась лампочка, из него понеслись чудовищные звуки, заставившие Розмари сесть в постели, зажав уши руками, пытаясь заглушить звук и в то же время поддержать голову, которая явно в этом нуждалась. В ее годы пить вредно. Чашка чая в постели — вот все, что ей нужно. Давно ей никто не подавал чай в постель, разве что гостиничная прислуга с мучительного развода прошло уже пятнадцать лет. Пятнадцать лет одиночества, сражений с трудными детьми, и теперь, наконец, успех, уверенность в себе и радость самостоятельной жизни. Вода закипела, навехонькое устройство успокоилось и затихло. Розмари потянулась налить чаю с благодарностью, подумав о своей умной, заботливой дочери. В чашку полился кипяток. Вчера Розмари, конечно, забыла взять пакетики с заваркой. Ах, проклятие! Придется вставать и тащиться по ступенькам вниз. Даже не пытаясь привести в порядок остатки вчерашней прически, она накинула халатик, сунула ноги в шлепанцы и решительно двинулась на кухню. Открыв дверь спальни, Розмари обнаружила, что в доме было поразительно тихо. Большой, светлый, милый дом, купленный лет пять назад, когда ее телевизионная передача вдруг стала необыкновенно популярной. Одно из преимуществ известности: с деньгами в кармане можно купить дом, достаточно большой, чтобы спрятаться от ежеминутно узнающих тебя зрителей. Она была влюблена в этот дом. В Уимблдоне сильнее, чем в любого мужчину за всю свою жизнь. Розмари раздвинула шторы на лестничной площадке, впустив раннее утро и неяркий мартовский солнечный свет, спустилась вниз по широким ступеням, придерживаясь за перила, чувствуя, что после вчерашнего ноги не вполне слушаются ее. Она и не взглянула на видневшиеся сквозь открытые двери остатки вчерашнего пиршества. Это ее не касается. Позже придет пад и все уберет. Когда-то давно работа по дому была средоточием ее жизни. Теперь это время прошло. Она могла позволить себе нанять для этого пад. Розмари вошла в кухню. У раковины стоял человек. Силуэт его четко вырисовывался на фоне освещенного только что выглянувшим солнцем окна. Он что-то напевал и мыл посуду под струей воды. На мгновенье ее охватил такой страх, что сердце сжалось. Человек обернулся и посмотрел на нее, держа в одной руке голубую мочалку, а в другой — фарфоровую кружку. За его спиной струя продолжала течь в белую керамическую раковину. Первое впечатление всегда самое сильное «Привет — «Привет!». Голос оказался неожиданно мягким для такого огромного человека. — Простите, — по-дурацки извинилась она за свое вторшение, — вы, очевидно, один из друзей Эллы и оставались ночевать. Он шагнул вперед, все еще с кружкой в руке, и она смогла рассмотреть его лучше, без яркого ореола, слепившего ее. Карие глаза и печальная улыбка. — Нас познакомили вчера вечером, — сказала она. — Бен, Бен Моррисон. В голосе печаль, как и в улыбке. Еще раз привет. Он повернулся и закрыл кран, подошел к столу посреди кухни и поставил кружку. Розмари почувствовала себя маленькой и беззащитной в легком утреннем одеянии. Бен показался ей огромным. Она села и присмотрелась к нему получше, высокий, смуглый и красивый. Приятно обнаружить такого мужчину в собственной кухне на утро после своего пятидесятилетия. Посмеиваясь над собой, Розмари улыбнулась ему, бездонные глаза смотрели молодо и насмешливо. — Хотите чаю? — спросил Бен, глядя на нее с высоты своих шести с лишним футов. — Надеюсь, вы не против, что я здесь похозяйничал, то есть заварил чай? — Чудесно. Да, конечно, чаю хочется страшно. Он повернулся и взял с сушилки другую кружку. «Мне лучше чашку с блюдцем», — неожиданно для себя сказала Розмари. Ее решительный тон заставил его вскинуть брови. Он взял чашку с блюдцем и принялся вытирать их. — Готов поспорить, вы не из тех, кто пьет шампанское из пластикового стакана, верно? Розмари рассмеялась, ни за что, только из хрустального бокала. Улыбаясь, он принялся разливать чай, который, к ее удивлению, заварил в чайнике. Каким-то образом он дал ей ощутить себя опекаемой. Направляясь к холодильнику, Розмари сказала, у меня только обезжиренное молоко, это ничего, и приподняла пакет, чтобы показать ему. Холодный воздух проник под легкую одежду, она поежилась. Я сегодня утром вкуса не ощущаю, любое сойдет. Он повернулся к ней. Где у вас сахар? М -м -м, может быть хотите алка-зельцер? Она достала сахарницу и поставила на стол рядом с таким же маленьким молочником, куда уже успела перелить молоко. Красивые фарфоровые вещицы, расписанные цветами. Бен Моррисон улыбнулся, взглянув на стол. — Замечательно, — добавил он. — Нет, спасибо, не надо, Алка Зельцер. Мне просто нужна хорошенькая порция тонина. Он уселся за стол. — Выпейте со мной чаю, — попросил он. — Мы можем не разговаривать, если вам по утрам приятнее молчать. Она села напротив него и налила себе в чай молока. Немного выплеснулась через край. Вытащив бумажный носовой платок из кармана розового халатика, она аккуратно промокнула, из того же кармана достала упаковку заменителя сахара и бросила таблетку в чашку. Он смотрел на нее, прихлебывая из кружки, поднимавшийся пар туманил контуры его лица. Часы в холле пробили без четверти восемь. Вы нашли. Эрл Грей, и смешали чай, — сказала она, — получилось чудесно. Молчание. Она заметила, что он не сводит с нее глаз. Его рот был слегка приоткрыт, и ей был виден кончик розового языка. Он не отрывал взгляда от ее губ. Чтобы не встречаться с ним глазами, она посмотрела в окно. Какая-то птаха кормилась из пластикового пакета, который Элла пристроила за стеклом. — Не забыть подсыпать корму, — подумала Розмари и мысленно добавила это к списку дел, существовавшему в ее памяти под заголовком «Суббота», что нужно сегодня сделать. Небритый молодой человек, сидевший в ее кухне, казалось, не считал нужным произнести хоть слово, и это сбивало ее с толку и даже слегка раздражало. Она предпочла бы побыть наедине со своим днем и списком необходимых дел. Чтобы нарушить тишину, переменить настроение, она сказала, это самый приятный утренний чай за многие годы. Я бы мог находиться здесь каждое утро. Он смотрел на ее лицо, и предстоящие дела перестали занимать ее мысли. Боже, ведь он флиртует со мной. Ну и наглец Да я ему в матери гожусь. Ситуация нашла свое выражение в банальном клише. Его улыбка стала еще шире, а глаза оставались странно далекими, как будто он неоднократно вел подобные беседы, и реплики были хорошо отрепетированы. Вы довольны, как прошел день рождения? Его манера неотрывно смотреть на ее губы приводила ее в замешательство. Я как следует подумаю над этим и дам вам знать. Взгляды карих и серых глаз на мгновение скрестились. Она налила себе еще чаю, от смущения забыв о ситечке, и раздосадованно наблюдала, как всплывают чаинки. Ах, черт! Слово вырвалось у нее прежде, чем она успела подумать. Он откинул голову назад и рассмеялся. И тут она вспомнила его. И по вчерашнему вечеру, и откуда-то раньше. Мне о вас рассказывала Элла? Или мы виделись раньше? Спросила Розмари. Мы с Эллой были любовниками. В течение... Я не помню, сколько, не очень долго. Оказалось, что нам лучше быть друзьями. Он помолчал. Простите, получилось грубо. У меня с утра мозги за языком не поспевают. Значит, он не был бесчувственным. У Розмари потеплело на душе. Она понимала, что ему хочется увидеть, не шокирована ли она его откровенностью или, возможно, обилием любовных связей дочери. Но она не была шокирована. И успела привыкнуть к тому, что бывшие любовники дочери время от времени снова появлялись в ее жизни, Элла собирала их, своего рода хобби. Она вела себя так, как если бы верила, что нужно переспать с кем-то, с парнем или с девушкой, чтобы стать затем лучшими друзьями. В этом было что-то по-детски наивное. Рассудительная натура Розмари не позволяла ей вникать в поступки совершенно чуждой собственной глубоко укоренившейся сдержанности, а круг друзей Эллы ширился с каждым годом. Время от времени она спала с кем-нибудь из бывших любовников, хотя Розмари подозревала, что их очарование для Эллы давно пропало. Похоже, она считала необходимым поддерживать дружеские отношения таким странным образом, находя прелесть в уютном знакомом сексе, больше радуясь возможности посмеяться вместе, чем порыву страсти. Все это для Розмари было довольно странным, но, во всяком случае, Элла придерживалась определенного круга, что в наши дни можно надеяться гораздо безопаснее, чем откровенное беспутство. Розмари любила свою дерзкую дочь, принимала ее странные любовные отношения и не лезла в ее дела. Так значит, Бен Морисон был еще одним любовником, превратившимся в друга. Когда и как надолго? Прошлой ночью? У нее мелькнула мысль посмотреть, где он спал, пока пат еще не убиралась. Он смотрел на розмари, не отрываясь, и, казалось, читал ее мысли. Она торопливо спросила: Вы ведь э, недавно с успехом сыграли в фильме, правда? Верно. А вы уже видели? Он вдруг показался ей совсем юным, нетерпеливым, жаждущим произвести на нее впечатление. Внезапная смена настроения поразила ее. Нет еще, ей не хотелось разочаровывать его. Но мы беседовали о фильме две недели назад в моей передаче, и я помню восторженные отзывы о вас. Улыбка осветила лицо Бена. Как и все актеры, которых ей доводилось встречать, он нуждался в похвале не меньше, чем во вкусной еде и сексе. Преимущество было на ее стороне, и она наслаждалась им, чувствуя интуитивно, что вот такие минуты, как это, нечасты в жизни молодого человека. В ее мозгу неожиданно появилась мысль, словно проникшая сквозь замочную скважину давно запертой двери. У меня никогда не было романа с актером. Это должно быть ад. Утро пока что выглядело довольно странно. — Хотите тостов? — спросила она. Она чувствовала голод. Чтобы впитался вчерашний алкоголь, необходимо было что-то съесть. Замечательная мысль. Давайте я сделаю. Он резко поднялся. Стул с отвратительным звуком отъехал по каменным плиткам. Нет, я сама. Я знаю, где что находится. Розмари улыбнулась и встала, полная решимости не дать ему разнести всю кухню. Он наблюдал за ней в молчании, шумно прихлебывая чай. Толстые ломти хлеба из непросеянной муки лежали в фарфоровой хлебнице рядом с масленкой и домашним джемом, который она купила вместе с Элой, когда как-то летним вечером открывала празднество. Розмари отправилась за тарелками, но Бен уже нашел нож и намазывал хлеб прямо на невытертом со вчерашнего вечера столе. Держа в каждой руке по тарелке, она... Немного помедлила, затем неловко поставила одну из них перед Беном. Хлебные крошки захрустели под тарелкой. «Ах, пардон!» — он усмехался, явно забавляясь ее любовью к порядку. Небрежно смахнув крошки на пол, он положил тост на тарелку с серьезностью участника церемонии. Розмари осталась стоять чувствуя себя неловко, будто не у себя в кухне. Он ел так же шумно, как и пил чай, сосредоточенно и с видимым удовольствием. Наверху спустили воду в туалете, и вниз по ступенькам к кухонной двери прошлепали босые ноги, дверь резко распахнулась, так распахивала ее только Элла, и в тишину кухни ворвалась она сама. — каштановые растрепанные волосы, такие же серые, как у матери глаза, чуть припухшие от недосыпа. — Пахнет тостами. Чай готов? Доброе утро, ма. Господи, Бен, ты опять ешь? Не переставая говорить, она достала кружку, взяла тарелку, с размаху поставила их на стол, оглядываясь в поисках ножа. Проходя мимо Розмари, чмокнула ее в щеку. Оказавшись рядом с Беном, смеясь, тнула его пальцем. Он рассмеялся во весь рот, не переставая жевать. Дочь, как всегда, вторглась в ее день, на этот раз спугнув. Что? Глупо было даже задумываться над этим. «Доброе утро, Элла!» Не устраиваясь только шума, совершенно автоматически отреагировала Розмари. Обычное замечание, какое делает мать дочери. Настроение этого необычного утра в кухне безвозвратно исчезло. Розмари решительно была устранена со сцены. Теперь казалось, что лишняя именно она. Бен и Элла добродушно подтрунивали друг над другом. Розмари не могла принять участие в их легкой болтовне. Она отставила пустую чашку и сказала «пойду один «Бен, спасибо за чай. Здесь все в вашем распоряжении». Кроме моей дочери, мелькнула у нее непрошенная мысль. Когда она уходила из кухни, он встал, снова с шумом отодвинув стул. Она поморщилась, но тут же улыбнулась ему. Его старомодная вежливость тронула ее, поскольку была неожиданной в таком, казалось бы, современном человеке, энергичном представителе конца двадцатого века. Розмари вышла из кухни и уже на лестнице услышала голос Эллы «Господи, Бен, ты невозможный, подлиза!» Вернувшись в светлую, пахнущую духами спальню, Розмари приступила к знакомому ежеутреннему ритуалу — проветрить постель, в течение пятнадцати минут голышом заняться гимнастикой, затем понежиться в ароматной ванне, надеть отглаженные джинсы, которые она носила только в викенды, и подходящую к ним рубашку. В это утро она выбирала одежду тщательнее, чем обычно. Розмари нравилась упорядоченность ее жизни. Она получала удовольствие от всех своих дел и терпеть не могла, когда вторгалось что-то спешное или неожиданное. Сегодня утром случился какой-то сбой, и беспокойство, которое ей так и не удалось изгнать, поселилось у нее внутри. Она подкрасилась зачесала назад светлые волосы и внутренне собралась перед тем, как спуститься вниз. Некоторое время назад пришла пад, и сейчас Розмари слышала гудение пылесоса в гостиной. Открылась и захлопнулась дверь кухни, послышался смех, Элла проворно поднялась по лестнице. — Ма! Легкий стук в дверь, и Элла очутилась в спальне матери. «Ма, ты знаешь, что пад пришла? Что она здесь делает в субботу?» «Ты сама хочешь заняться уборкой?» Раздраженная Розмари провела пробочкой духов за ушами, мимолетно усомнившись, не слишком ли претенциозно для раннего утра Шанель. «Пусть она не ходит в мою комнату. Там кавардак». Элла исчезла, так что ковардак донеслось с площадки и тут же хлопнула ее дверь. Розмари забыла проверить, где спал Бен. Уверяя себя, что ей нужно это знать, чтобы быть готовой к любому повороту событий, она спешно направилась к двум спальням для гостей. В одной явно никто не ночевал. Недовольная собой, Розмари, тем не менее, почувствовала облегчение слышно было как элла фыркая умывается чистит зубы как гудит в гостиный пылесос звучит музыка пад приходя первым делом включала радио бен моррисон стоял в одиночестве на кухне у окна и пристально смотрел на ухоженный сад где уже появились первые растения почки на ветках Набухли и даже расцвел одинокий нарцисс, храбро опередив своих собратьев по меньшей мере на неделю, весна, затаив дыхание, ждала, готовая вот-вот расцвести на еще холодной мартовской земле. В атмосфере дома было нечто, напоминавшее полузабытые переживания детства, та же внешняя упорядоченность, гармония благодушно любующаяся собой, напрашивающаяся, чтобы не разрушили. И это показалось ему опасно-соблазнительным. Слабый запах тостов, приглушенная музыка, звук воды, наполняющий ванну наверху. В семейном доме начинается день. Стоя у окна неподвижно, боясь спугнуть окружавшую его тишину, он наблюдал за птицами на террасе, за кроликом, который выбрался откуда-то снизу и, явно оказавшись ближе к дому, чем намеревался, быстро отступил, а за ним погнался черный кот, который перед этим пытался поймать золотую рыбку в небольшом декоративном пруду. — Это ваш... — Котище, — спросил он у Розмари, когда та вернулась в кухню. — Да, его зовут Бен. Оба рассмеялись, как смеются люди, которым в сущности не смешно. — Когда мой сын был маленьким, он очень любил фильм про крысу по имени Бен, — продолжала Розмари. — А поскольку я наотрез отказалась покупать крысу, мы завели в утешение кота. Она помолчала, вспоминая, и он его назвал... — Элла никогда не рассказывает о брате, — заметил Бен. — Я только знаю, что у нее есть брат. Он старше. Они не очень дружны. Ему почти тридцать, и, боюсь, он воплощает собою собой все то, что Элла презирает. Бен разглядывал лицо Розмари, пока она стирала крошки с кухонного стола. — А что он делает? — Тоже актер. О боже, нет! Розмари рассмеялась при одной мысли об этом. Он занимается страхованием, вполне успешно, женат, малышка-дочь, аккуратистка-жена. Трудно было не услышать разочарования в ее голосе, когда речь шла о сыне. Значит, вы, бабушка? Она снова рассмеялась и с ужасом почувствовала, что краснеет, словно мысли о молодом человеке, которые приходили ей в голову, несовместимы с этим ее рангом. Да, бабушка, но я редко вижу с ними. Они живут в Бирмингеме, мы все встречаемся на Рождество, и я всегда жду этого со страхом. Бен улыбнулся и отвернулся к окну. Розмарии принялась составлять посуду в посудомоечную машину. Что это ее потянуло откровенничать с незнакомым человеком? Обычно она гораздо сдержанней. Это единственная черта, роднившая ее с сыном. Она чуть не рассказала Бену о том, каким трудным подростком был Джон, в отличие от Эллы. Джону исполнилось... Пятнадцать, когда отец ушел, оставив дом, который, казалось, был полон плачущих женщин. Он походил на своего отца во всех отношениях. Розмари давно поняла это, как ни жаль, она никогда не чувствовала себя с ним хорошо, как только он начал подрастать. Из балованного, но милого мальчугана он превратился в подростка, совершенно не принимавшего мать. Он считал ее виноватой в разводе, потому что она такая скучная, что ни один мужчина не выдержит. Годы спустя он был удивлен ее успехом на телевидении, ее целеустремленностью и силой, но им уже не могло быть легко вместе. Розмари вспоминала только белокурого мальчика, которого когда-то усаживала к себе на колени, пока писала поздравления ко дню рождения или рождественские открытки. Вы не откажетесь от чашки кофе, спросила она Бена. Я как раз собираюсь сделать кофе для пат. Нет, то есть да, с удовольствием. Бен отошел от окна. Мне нравится ваш дом, Розмари, неуклюже похвалил он. Нам тут хорошо. Это заметно. Она посмотрела на него, и выражение его глаз поразило ее. В них было неприкрытое желание, которого она даже не могла себе представить. Оно исчезло так же быстро, как и появилось, но не раньше, чем он понял, что это перестало быть для нее тайной. Как если бы его поймали с чем-то, не принадлежащим ему, с чужим чувством. Нарушив тишину, закипел чайник, Бен снова повернулся к окну, Плечи поникли, он показался Розмари меньше ростом и не таким уж дерзким. Она сделала кофе, машинально извинившись за то, что может предложить только растворимый. Неизвестно зачем, помимо воли, просто чтобы поддержать разговор, спросила, дожидается ли он Эллу, и не успел он ответить, как она уже подошла к двери, распахнула ее и позвала. «Элла, пад, Кофе готов!» Пылесос замолк. Сверху не донеслось ни звука. Розмари было не по себе, но она мимолетно улыбнулась Бену. Он пил кофе. — Элла, наверное, еще в ванной, — произнесла она. — Скоро придет. Появилась Пат, бодрая, как всегда, и принялась сетовать на обилие переполненных пепельниц, а когда Розмари представила ей Бена, сообщила, что уже познакомились. Они уселись за стол. Завязалась ничего не значащая беседа. Элла, наконец, спустилась к ним с еще влажными после души волосами, и субботнее утро приобрело более или менее обычный вид. Бен Морисон остался. Элла предложила Бену провести день с ними, если он, разумеется, не планировал ничего более интересного, он не планировал и согласился. Кроме того, он предложил сходить в паб на ленч. — Давайте сходим, ма. Тебе понравится? — Меня будут узнавать. Но она уже знала, что пойдет. Манил субботний базарчик неподалеку от дома. Хотелось, как обычно, совершить еженедельные покупки в их любимых деликатесах. Бен поразительно легко освоился в доме. Он поясничал и смешил их. Розмари искренне веселилась. Они составили список покупок, к которому Бен добавил несколько наименований. Казалось, он уже давно вместе с ними так легко и они сами, и дом приняли его. Так быстро и непринужденно он вписался в их образ жизни. Розмари подумала удивительно, что у молодого человека нет никаких других развлечений в субботу. Он никому не звонил и не сообщал, где он, но она подавила любопытство и не задала ни одного вопроса. Он был здесь вместе с ними, не связанный в этот момент с другой своей жизнью, какой бы она ни была. Они взяли машину Розмари. Элла села сзади, Бен на переднее сиденье рядом с Розмари. Он спросил, стоит ли пристегиваться, а сам уже перетягивал грудь ремнем, не дожидаясь, пока она ответит да. Пробежав пальцами по аккуратному ряду кассет, вытащил Майлса Дэвиса. Испытывая желание поправить кассеты, она улыбнулась с признательностью, им нравилась одна и та же музыка. Розмари, полностью сознавая, с какой легкостью Бен, развлекая их, манипулирует ею и Эллой, испытывала вместе с тем какое-то беспокойство и возбуждение. Все это даже не оформилось в слова, а отодвинулось в дремлющее воображение в те его области, куда, казалось, давно была забыта дорога. Они поставили машину и вошли в магазин деликатесы пили капучино из пластиковых стаканчиков и покупали на пробу разную экзотическую еду. Он, по мнению Розмари, всегда утоляет нечто большее, чем просто голод. Элли довольно скоро наскучила это времяпровождение. «Мне надо забежать в библиотеку, встретимся в час в пабе, ладно?» И она ушла. Нагрузив продуктами две полные тележки, купив свежий еще теплый итальянский батон, Бен разломил его и попробовал. Розмари расплатилась, и Бен взял пакеты в одну руку и направился к выходу из магазина. Он открыл перед Розмари дверь, пропустил ее вперед. Ремешок сумочки соскользнул с ее плеча, но его рука твердо, заботливо и привычно, как будто они знали друг друга много лет, вернула ремешок на место. Они взглянули друг на друга и тут же отвели глаза, в которых читалось неожиданное и неприкрытое волнение. Его рука так и оставалась лежать на ее плече, пока они шли к машине. И к своему глубочайшему изумлению она ощутила, как внутри у нее все сжалось, знакомое, но давно забытое чувство. Сердце у нее упало от ощущения дурного предчувствия. «Боже, только бы не это, ни в мои годы и не с таким молодым!» День клонился к вечеру. Бен остался пить чай, а потом ужинать. Они ели купленную еду прямо с бумаги, в которую та была завернута, Розмари открыла вино. Они сидели до позднего вечера вокруг кухонного стола. Им не хотелось расходиться из боязни, что чувство, от которого у них дух захватывало, исчезнет и не вернется никогда. И вот снова полночь, снова Бен слишком много выпил, чтобы сесть за руль. И Элла, как и вчера, предлагает ему остаться. Устрой себе викенд. «У нас нет никаких планов!» У розмарии опять мелькнула мысль, с которой начался день. Происходит ли что-то между ним и Эллой, что-то, чего она за собственным волнением не хочет замечать? Она поднялась на ноги, ватные от долгого сидения и выпитого вина, с одним желанием оказаться в одиночестве и попытаться кое-как собрать себя. «Ну что, ребятишки, я надеюсь, вы сумеете развлечь друг друга. Пожилым дамам вроде меня следует много спать, и я собираюсь, не откладывая, отправиться. Бай-бай!» Элла, задетая словом «ребятишки», Повернулась и с удивлением посмотрела на мать, которая наклонилась поцеловать ее. Краем глаза Розмари заметила смущение во взгляде Бена, вызванное ее покровительственным тоном. Она поступила так намеренно. — Давай прекратим все это сейчас и сразу, — ясно говорил ее беглый взгляд. Что бы это ни было, чего бы ты ни хотел, ты замечательно флиртовал с нами обеими, всем было приятно, но теперь все кончилось. Когда она направилась к двери, Бен встал, огромный, в неубранной кухне. — Если вы уже уйдете утром, — сказала она, — боже мой, как бы мне этого хотелось. Надеюсь, мы скоро увидимся. Для Эллиных друзей дом всегда открыт. И розмари Вышла из кухни, подавив желание обернуться, зная, что он продолжает стоять у стола, как вежливый ребенок. Она подумала, можно было поцеловать его на ночь, как маленького мальчика, но она боялась оказаться рядом с ним или коснуться его. Завтра она снова придет в норму, завтра, надо надеяться, он исчезнет вместе со всем своим очарованием, заполнившим ее дом и ее день, завтра ей не будет важно, где он спал в предыдущую ночь и куда собирается вечером, завтра. И, поднимаясь по ступенькам, она предчувствовала завтрашнее воскресенье с удовольствием, почти с таким же, как дожидалась субботы. Почти.